прибавила она раздражительно Что же делать вскричал я И как Ну как это вы могли любить догрея О подлец подлец Ну хотите я его убью на дуэли Где он теперь Он во Франкфурте и проживёт там 3 дня Одно ваше слово и я еду завтра же с первым поездом ра говорил я в каком-то глупом энтузиазме она засмеялась что же он скажет ещё пожалуй сначала возвратите 50.000 франков да и за что ему драться какое это вздор но так где же где же взять эти 50.000 франков повторил я скрежеща зубами точно так и возможно было вдруг их поднять на полу послушайте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 а только играют с утра до ночи и готовы были бы играть, пожалуй, и всю ночь до рассвета, если б можно было. И всегда они с досадой расходятся, когда в 12 часов закрывают рулетку. И когда старший крупёр перед закрытием рулетки около 12 часов возглашает: "Три последние игры, господа", то они готовы проставить иногда на этих трёх последних ударах всё, что у них есть в кармане, и действительно тут-то наиболее и проигрываются. Я прошёл к тому самому столу, где дядечи сидела бабушка. Было не очень тесно, так что я очень скоро занял место у стола стоя. Прямо передо мной на зелёном сукне начерчено было слово "пас". Пас это ряд цифр от 19 включительно до 36.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 बस 22, закричал крупёр. Я выиграл и опять поставил всё, и прежнее, и выигрыш. 31, прокричал крупёр. Опять выигрыш. Всего уж стало быть у меня 80 фридрихсдоров. Я двинул все 80 на 12 средних цифр. Тройной выигрыш, но два шанса против себя. Колесо завертелось, и вышло 24. Мне выложили три свёртки по 50 фридрихсдоров и 10 золотых монет. Всего с прежним ощутилось у меня 200 фридрихсдоров. Я был как в горячке и двинул всю эту кучу денег на красную и вдруг обпомнился. И только раз во весь этот вечер, по всю игру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 Со мною расплатились банковскими билетами. Стало быть, всего уж 4000 флоринов и 80 Фридрихсдоров. Я ещё мог следить тогда за счётом. Затем, помнится, я поставил 2000 флоринов опять на 12 средних и проиграл. Поставил моё золото и 80 Фридрихсдоров и проиграл. Бешенство овладело мною. Я схватил последние оставшиеся мне 2000 флоринов и поставил на 12 первых так, на авось, зря, без расчёта. Впрочем, было одно мгновение ожидания, похожее, может быть, впечатлением, но впечатление, испытанное мадам Бланшар, когда она в Париже летела с воздушного шара на землю. 4 Крикнул крупёр: "Всего с прежней ставкой опять ощутилось 6000 флоринов". Я уже смотрел, как победитель, я уже ничего, ничего теперь не боялся и бросил 4000 флоринов на чёрную. Человек 9 бросилась вслед за мной тоже ставить на чёрную. Крупёры переглядывались и переговаривались. Кругом говорили и ждали. вышла чёрная не помню я уж тут ни расчёта, ни порядка моих ставок. Помню только, как во сне, что я уже выиграл, кажется, 1016 флоринов, вдруг тремя несчастными ударами спустил из них 12, потом двинул последние 4000 на пас, но уж почти ничего не ощущал при этом. Я только ждал как-то механически, безмысленно. И опять выиграл. Затем выиграл ещё 4 раза сряду. Помню только, что я разбирал деньги тысячами. Запоминаю я тоже, что чаще всех выходили 12 средних, к которым я и привязался. Они появлялись как-то регулярно, непременно раз за 3-4 сряду, потом исчезали на 2 раза.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 Вдруг крупёр уведомил меня, что я выиграл 30.000 флоринов, а так как банк за один раз больше не отвечает, то стало быть рулетку закроют до завтрашнего утра. Я схватил всё моё золото, сыпал его в карманы, схватил все билеты и тотчас перешёл на другой стол, в другую залу, где была другая рулетка. За мной ухлынула вся толпа.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 Я мельком взглянул. Это была весьма скромно и прилично одетая дама лет под 30, с каким-то болезненно бледным усталым лицом, но напоминавшим и теперь её чудную прежнюю красоту. В эту минуту я набивал карманы билетами, которые так и комкал, и собирал оставшееся на столе золота, захватив последний свёрток в 50 фридрихсдор. Я успел совсем неприметно сунуть его в руку бледной даме. Мне это ужасно захотелось тогда сделать, и тоненькие, худенькие её пальчики помню крепко сжали мою руку в знак живейшей благодарности. Всё это произошло в одном мгновении. Собрав всё, я быстро перешёл на 30 и 40. За 30 и 40 сидит публика аристократическая. Это не рулетка, это карты. Тут банк отвечает за 100.000 таллеров разом. Наибольшая ставка тоже 4.000 флоринов. Я совершенно не знал игры и не знал почти ни одной ставки, кроме красной и чёрной, которые тут тоже были. К ним-то я и привязался. Весь вокзал столпился кругом. Не помню, вздумал ли я в это время хоть раз о Палине. Я тогда ощущал какое-то непреодолимое наслаждение хватать и загребать банковвые билеты нараставшей кучей предо мной. Действительно, точно судьба толкала меня. На этот раз, как нарочно, случилось одно обстоятельство, довольно впрочем часто повторяющееся в игре. Привяжится счастье, например, к красной и не оставляет её раз 10, даже 15 сряду. Я слышал ещё третьего дня, что красное на прошлой неделе вышло 22 раза сряду. Этого даже и не запомнят на рулетке, и рассказывали с удивлением. Разумеется, все точизжи оставляют красную, и уже после 10 раз, например, почти никто не решается на неё ставить. Но и на чёрную, противоположную красной, не ставит тогда никто из опытных игроков. Опытный игрок знает, что значит это свое нраве случая. Например, казалось бы, что после 16 раз красной, 17-й удар непременно ляжет на чёрную. На это бросаются новички толпами,удвоивают и утроивают куши и страшно проигрываются. Но я по какому-то странному свое нравею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 Может быть, перейдя через столько ощущений, душа не насыщается, а только раздражается ими и требует ощущений ещё, и всё сильнее и сильнее, до окончательного утомления. И право не лгу, если б устав игры позволял поставить 50.000 флоринов разом, я бы поставил их, наверное. Кругом кричали, что это безумно. что красное уже выходит четырнадцатый раз. Господин выиграл уже 100.000 флоринов. Раздался под для меня чей-то голос. Я вдруг очнулся. Как? Я выиграл в этот вечер 100.000 флоринов. Да к чему же мне больше? Я бросился на билеты, скомкал их в карман, не считая.